Глава 8. Опознанный хозяин Рубинова Глаз номер 11 мальчик с кодовым именем Морозитель, оставался без сознания, когда его загрузили в машину скорой помощи, чтобы отправить в инкам. Дети, прибывшие через несколько минут после всего произошедшего, по приказу, или, как она назвала, просьбе, Юмика сопровождал его в машине скорой помощи, что означало, что он был на месте происшествия всего менее 5 минут. Конечно, он потратил эти минуты на обнюхивание следов рубиновых глаз, но это лишь подтвердило, что растворители Шершень уже вышли за пределы зоны его обнаружения. Парковка холодного склада была перекрыта управлением полиции метрополитена, и лаборатория криминалистики уже собирала образцы. Поскольку Шершень разбросал огромное количество насекомых, вероятно, потребуется довольно много времени, чтобы собрать их всех. Отчитавшись перед профессором Рири Иссей в штабе, Они сели бок о бок на заднее сиденье делика d5, которую Диди припарковал прямо у парковки, и стали пить консервированный кофе, найденный в машине. Кофе был, конечно, холодным. Потягивая его, Минура бездумно подумал, что если бы он был морозителем, возможно, он мог бы мгновенно разогреть его. Что с ним будет, с морозителем? Через мгновение Юмика слегка пожила плечами. Если они будут следовать руководству по делам 3Е, будет то же самое, что и с возжигателем. Они удалят его третий глаз, а начальник химии сотрёт его воспоминания, наверное. Понятно. Если морозитель больше не будет рубиновым глазом, будет ли растворитель по-прежнему считать его кем-то, кого она хочет защищать? Или, возможно, я думаю, есть определенная вероятность того, что растворитель придет в больницу, чтобы спасти морозителя до операции по удалению третьего глаза. Емика взглянула на Минора на мгновение, затем снова посмотрела вперед. Если она это сделает... Думаю, на этот раз она точно погибнет. На первом этаже охраны не так много, но секция три на одиннадцатом этаже — это как крепость. Лично я думаю, что Шерш не мог напасть на тебя на первом этаже отчасти в попытке забрать твою ключ-карту. но эта карта-ключ имеет распознавание отпечатков пальцев, так что если это не я, держу её. Возможно, он бы твои пальцы отрезал, но его главной целью была моя кровь. Йомика слегка кивнула. Видимо, шприц, который уронил шершень, был архаичной стеклянной моделью, предназначенной для сбора крови. Минору не имел представления, что бы шершень сделал с его кровью или с кровью морозителя, йомика растворителя, и не хотел знать. Кроме того, казалось, что шершень пытался взять кровь из сердца упавшего морозителя, а не из его руки. В этом случае было высоковероятно, что морозитель умер бы от повреждения миокарда или артерий, если бы Минору и ёмикой не последовали за ним из Оомори. Это могло бы именно так и случиться, и растворитель могла бы попасть в руки шершня. Так что Минору и Юмика спасли не только жизнь морозителя, но и растворителя. Возможно, по крайней мере. Почему морозитель побежал в такое место? Минору взглянул на квадратный холодный склад, пробормотав. Это был не очень обдуманный вопрос, но Юмика задумчиво наклонила голову, затем допила консервированный кофе и встала. Это хороший вопрос. Возможно, внутри что-то есть. А? «Давай выясним, не так ли?» С этими словами Юмика быстро направилась к складу, и Минора поспешил за ней. Вернувшись на место преступления, Юмика подошла к детективу из отдела общественного благосостояния. После короткого разговора он передал ей что-то, и она вернулась к Минору. «Что это?» «Ключ от склада, очевидно. Они еще не искали внутри, но он довольно легко передал ключ, когда я сказала, что мы хотим убедиться, что внутри нет Рубиного глаз». «Легко, да?» Он не показался довольно угрюмым. Держа свои мысли при себе, Минор снова последовал за Юмика. В стене склада, которая выходила на парковку, была только одна дверь, довольно старая на вид. Когда они открыли дверь, то увидели место, напоминающее комнату отдыха, с диваном, столом и телевизором. На стене прямо напротив входа была тяжелая дверь с надписью «Вход строго запрещен. «Там, наверное, очень холодно, да?» «Сказали, что минус 30 градусов. Все будет хорошо. Я уже делал это в парке развлечений в Якогами. С этими словами Юмика без колебаний открыла дверь. Внутри было узкое пространство, ведущее к двойным дверям. Когда Юмика закрыла за ними дверь и открыла эти двери, холодный воздух мгновенно ударил по их коже. "Видишь? И правда холодно". В тот момент, когда Минура воскликнул это и вдохнул через нос, а не через рот, его глаза расширились. Юмика повернулась к нему, казалось, она заметила то же самое. "Запах рубиного глаз". Юмика «А что, если там и правда...» Минору замер задрожал, а Йомика еще раз понюхала криогенный воздух, затем медленно покачала головой. «Это не свежий запах. Я думаю, это след рубиновых способностей, которые были использованы здесь. Даже если так, это все равно может быть ловушка. Здесь постоянно работают сотрудники, верно?» Она была права. Немного расслабив плечи, Минору снова огляделся. Это место оказалось не совсем ледяным царством, как он ожидал, Ряды передвижных стеллажей, загроможденных бесчисленными картонными коробками, были покрыты инеем, но пол оставался сухим, что позволяло ногам не скользить по поверхности. Следуя слабому запаху, пара продвигалась глубь склада. Примерно через 18 метров они внезапно уперлись в стену. Слева и справа ничего не было, кроме других коробок, которые, казалось, были полны замороженных продуктов, а определенно ничего подозрительного. Как только Минору собирался прокомментировать, что здесь ничего нет, он услышал слабый треск у себя под ногами. Опустив взгляд, Минору увидел, что одна из зон пола, покрыта инеем, запах рубеного гла стал немного сильней. Когда он поднял глаза, то увидел, что из передней стены выступает бетонный столб. А он был заметно покрыт толстым слоем иния. Запах, кажется, исходит от этого столба! Прошептав, Йомика осторожно подошла к столбу и правой рукой в кожной перчатке начала ощущать ини с поверхности. Толстый слой прозрачного льда, покрывавший столб, стал виден. Однако внутри ничего не было. Сквозь лед можно было увидеть только размытую поверхность темного бетона. «Здесь ничего нет». Минору кивнул, соглашаясь с ее словами. «Да, хотя мне кажется, что пятно на бетоне немного похоже на человека, настоящую девушку возможно». «Прекрати, это не фотография духов». Еммика нахмырилась, а затем внезапно вздрогнула. Ее смартфон завибрировал в кармане куртки. Достав его, она переключила его в режим громкой связи. «Это Адзо». Йока, Там с тобой Мико?» Это был голос профессора Ри Иссы, который они недавно отчитались. «Да, он рядом со мной». «Хорошо, тогда слушайте оба. Мы еще не знаем, связано ли это с текущим делом, но оказывается, в этом холодильнике уже был случай». «Инцидент? Это было связано с Рубиновыми глазами?» Юмика и Минору осмотрелись одновременно, но профессор сразу ответила: Нет, инцидент произошел 6 лет назад. Девочка, которая тогда училась в четвертом классе, была найдена замерзшей на смерть в этом самом складе: Девочка, замерзшая смерть Снова они обратили внимание на пятно на замерзшем столбе. Неожиданно в глубине ушей миноры вновь зазвучали слова растворителя: Тот мальчик смог остаться самим собой все это время цепляясь за иллюзию. И, вероятно, его третий глаз показывает ему эту иллюзию. Миноро не знал, почему он вспомнил эти слова в тот момент. Голос профессора снова прозвучал через громкоговоритель. В местном детском доме сообщалось, что девочка подвергалась насилию, и родители были допрошены, но инцидент в конечном итоге был признан несчастным случаем. Мы сейчас выясняем, имела ли она какое-либо отношение к морозителю, растворителю или даже шершню. Поняла. Мы сами исследовали склад, но ничего необычного не обнаружили. Хорошо, будь осторожны на обратном пути. Закончив звонок и убрав смартфон, Юмика снова взглянула на ледяной столб. Однако она быстро отвернулась и обратилась к Минору. Давай уйдем отсюда. Если мы будем дольше находиться в этом месте, мы замерзнем. Это ты сказала, что нам нужно сюда зайти в первую очередь. Пробормотал Минору снова следуя за Юмика. Когда они покинули склад, было около 8 часов вечера, хотя он сказал Норию, что немного задержится. Минора все равно чувствовал вину за пропущенный ужин. Ему хотелось как можно быстрее вернуться домой, но не мог попросить Юмика отвезти его от Акуда Сайтама. Проходя через парковку, Минора пробормотал про себя. «Может, мне и правда стоит купить мотоцикл?» Йомика тут же остановилась перед ним и повернулась. «О, правда? Тогда я полагаю, могу пойти с тобой, когда ты будешь его покупать. Конечно, рекомендую Суперспорт, но для новичка, возможно, лучше начать чего-то попроще, вроде Стритфайтера. «Сейчас есть много хороших вариантов, даже в пределах миллиона ян». Затем она внезапно остановилась. «В чем дело?» Юмика несколько раз моргнула, затем заговорила со странным выражением лица. «Знаешь, я тут подумала». «Да? Разве твои 20 тысяч все еще не лежат в заднем ящике августа? Минору замер, его разом быстро перебирал воспоминания о последних часах, затем он медленно кивнул трижды. Через мгновение они оба направились к выходу с парковки, Бежай за всех сил.